Собственно говоря, пел один мальчик, а собака только подвизгивала и подлайвывала ему в такт. Друг за мной. И они снова неслись между деревьев, обгоняя друг друга. Ведь надо же как-то называть собаку, а так как мальчик не знал её имени, и сказать ему она ничего не могла, то он её назвал Друг. Собака в ответ кивала головой и радостно махала хвостиком, что означало: ты мне друг, и я тебе друг, и наконец-то всё хорошо. И мальчику в этот момент показалось, что он понял её слова. Знаете, какая разница между приятелями и друзьями? Приятели понимают друг друга с полуслова, а друзья даже молча Они бежали по лесу легко и свободно. Свобода это когда рядом с тобой тот, кто тебе нужен, а того, кто тебе не нужен, даже и близко нет. Собака вдруг остановилась, принюхалась и показала мордой на тяжело примявший траву след. И опять мальчик услышал её голос: "Это след волка". Она показала рядом со следом волка другой еле заметный след. Это след зайца. Потом она сделала несколько медленных шагов, остановилась, оглянулась назад и сказала своим неслышным голосом: "А это мой след. Свои следы решится показать не всякий и не всякому. Ведь в лесу скрыт свой след это значит спастись от погони", подумал мальчик. И в ответ услышал только ему одному слышную песенку. Я долго бежала одна, и вдруг у меня появился добрый друг. Он меня никогда не предаст, он меня никому не отдаст, он меня ни за что не выдаст. И мальчик ответил ей: "У меня кроме тебя никого нет. Но один друг это даже больше, чем два или три". Собака вопросительно посмотрела на него, словно хотела спросить почему. И мальчик ответил ей, потому что он единственный. И она научила его новой игре прятки по следам. Мальчик закрывал глаза, считал до 10, золотая собака пряталась, прижавшись где-нибудь к золотистой коре сосны, и он шёл искать её по следам. Сначала у него ничего не получалось. Она его находила, а он её нет. Но однажды всё в жизни бывает однажды. Они вернулись домой только поздно вечером. И мальчик впервые в жизни за целый день не получил ни одного подзатыльника. А отец, который только считался отцом, но на самом деле никаким отцом не был, протянул мальчику ножницы и сказал: "Пойди и попроси у неё несколько волосков на пробу". Мальчик взял ножницы, пошёл к собаке, и она сразу же вздыбила несколько волосков, чтобы удобнее было их отрезать. Еле-еле дождавшееся утро Муж и жена бросились со всех ног в город к главному городскому ювелиру. Они так волновались, что у них даже руки тряслись. Но волоски золотой собаки оказались действительно золотыми, и ювелир быстро обменял их на большие серебряные монеты. Через минуту с монетами в руках они оказались в лавке, где продавались самые красивые и самые дорогие вещи. Они выложили на прилавок свои монеты и начали торговаться. "Давай сначала купим что-нибудь этому маленькому негодяю", сказал муж. "Деньги-то всё-таки его. Я его поила, кормила", взвопила жена. "А как только дело дошло до денег, так это его деньги?" "Тише", прошептал муж. "Мы купим ему что-нибудь подешевле". Есть у вас что-нибудь для мальчиков? Самое дешёвое. Продавец показал невзрачный костюмчик грязно-зелёного цвета. А сколько он стоит? Всего одну монету. А дешевле нет? Продавец развёл руками. Дешевле сам вдешеого ничего быть не может. Ладно. Давайте. И пусть этот костюм сдерёт с него всю шкуру. его деньги. Она кинула продавцу одну монету, он ловко поймал её и так же ловко завернул в пакет новый костюм мальчика. А теперь я куплю себе 20 платьев самых красивых. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот то, вон то, вон то и, и вон то. И вдруг язык у неё словно прилип к зубам. Она по дурацки выпятила губы и вытаращенными от страха глазами уставилась на прилавок. На прилавке вместо серебряных монет лежали кусочки самого обыкновенного кирпича. Муж растерянно поморгал глазами, но быстро всё понял. Нельзя ли купить для мальчика вон те красивые башмаки на толстой подошве? Конечно, можно, ответил продавец. Покажите, пожалуйста. Продавец принёс башмаки на толстой подошве с цветными шнурками, а крючки для шнурков сверкали на них так, что даже продавец на секунду зажмурил глаза. Сколько же они стоят? Три серебряные монеты. по чистительно поклонился продавец. Что? воскликнула жена. Но муж схватил ее за руку и дернул так, что у нее даже серьги вылетели из ушей. Хорошо, возьмите деньги, сказал он, показывая на кусочки кирпича. И увидел, как в тот же миг кирпичные кусочки снова превратились в серебряные монеты. Я говорил тебе, что это его деньги. Тогда зачем они нам? мрачно спросила жена. Поди и выброси их в море. Ха-ха! ответил ей муж. Эта собака хитра, но ну да я ещё хитрее. Пойдём. Они побежали к главному строительному подрядчику. Собрали всех плотников города, всех каменщиков, всех штукатуров, и к вечеру Рядом с их старым домом вырос новый красивый дом, почти дворец. А прямо возле крыльца выстроили лучшую в городе собачью кануру. Теперь наш сын будет жить в новом, в своём собственном доме, громко, чтобы все слышали, прокричал муж жене, как только началось строительство. А мальчик прыгал вокруг дома на одной ножке и говорил своему другу: У меня будет свой дом, а значит и у тебя будет свой дом. Это будет наш дом. А Канура нам совсем не нужна. Мы будем считать её не домом, а украшением.